Глава 8, 8 декабря 2017-го. Кажется, у меня началась ангина. Пришлось обмотать горло шарфом. Хрупкое горло — результат жизни в одиночестве и молчании. Сегодня не день сухого корма, но я доставляю 30 кило к воротам собачьего приюта. Как всегда слышу, но не вижу псов. Как всегда. Небритые верзилы забирает мешки, буркает. Спасибо от их имени. «Нина на месте?» — спрашиваю я. Он отвечает не сразу, как плеер, поставленный на паузу. Обычно я произношу только «Привет! Пока!» и теперь мгновенно спохватываюсь и, не дожидаясь ответа, бегу к своей машине. Он провожает меня взглядом. Я вяло машу рукой, сама не понимая, что на меня нашло. Чувства нахлынули. Халеш в ее Йоколамбье снесён с лица земли. Найдена фотография класса. Во сне то и дело приходит воспоминание, в котором я возвращаюсь туда, к Нине. Вечер похорон. Оторопь, ужас, замедленное движение, Этьен, его бледное лицо, синяки под глазами, прерывистое дыхание. А Нина в постели с другим? Меня неотступно преследует мысль о мертвом теле, найденном в машине из лесного озера. Информация подтвердилась. Полицейские уже начали процедуру опознания останков. Не знаю, по какой причине мне запретили давать материал в газету, но это ужасно. Я так много хотела бы сказать Нине. Нина сидит за письменным столом и грызет колпачок ручки. Ужасный день. Две новые собаки. Вроде бы охотничьи. Зараженные паразитами. Уже два месяца никто не усыновлял животных. Одна из волонтерок уволилась. К счастью, искра надежды все-таки вспыхнула кое-кто заинтересовался стариной Бобом. Он живет в приюте уже четыре года. 16 сезонов в тюрьме с бетонными стенами. В 15.00 на него придут посмотреть. Боб понравился гипотетическому спасителю по фотографии на сайте. Собачий тромбиноскоп, который выпускает Нина, действует не хуже сайта знакомств. Она улыбается. Надо попробовать зарегистрироваться на сайте «Попробуй парня». Нет, ни за что. Она не хочет оказаться наедине с чужаком и не будет участвовать в парижском тотализаторе. А в Лакамели чужаков нет. Она знакома со всеми своими ровесниками. Пузатые женатики с пожелтевшими от никотина зубами, пенчушки Бывшие спортсмены, потерявшие форму и лишившиеся куража. Нина хихикает, и ей становится легче, как будто лампочка в душе зажглась. Нужно уметь улыбаться, когда ничего другого не осталось. Улыбаться и продолжать. В кабинет заходит Кристоф, наливает себе едва теплого кофе, обмакивает в пиалу печенье. «Дама!» «Та, что каждый месяц привозит корм, она вернулась!» Спрашивала о тебе. Необычно. Знаешь, о ком я говорю? Нина поднимает на него глаза, ее взгляд затуманивается, как будто она переваривает информацию. Да, конечно. Правда, что ли? Она призрак? Нина надевает куртку и направляется в лазарет. Он расположен рядом с кошачьим отделением. Пора делать укол Орлану. Кажется, у него начинается насморк. Нельзя, чтобы другие обитатели приюта заразились.